Глава 20 К вертолёту. Мамай вколол шефу два шприц-тюбика, дал проглотить таблетку. С бледными губами, неразговорчивый, с рассеянным взглядом, шеф сидел, прислонившись спиной к осине. Вернее, не сидел, а опирался, скособочившись, как мешок картошки, слабый поверхностно дышал. На удивление, воинстал быстро оклемался и сам оказывал помощь. Гриф стоял в сторонке, с ВСС через плечо, потягивал сигарету и посматривал на парочку. Полчаса назад он с Мамаем отволокли шефа подальше от аномалии и сейчас находились на относительно открытой местности среди вертикально стоящих деревьев. Военстал сказал, чтобы Гриф оставил пока у себя винторез и позволил изъять у невменяемого шефа оставшиеся магазины к нему. Шеф не возражал, даже был рад, что его избавили от обременительной тяжести. Кроме магазинов и ВСС, сталкер избавил его от трех ручных противопехотных гранат, взялся за лямки вещмешка, как услышал поблизости цоканье, поднял голову. На него смотрел мамай и качал головой. Гриф пожал плечами и оставил шмотник безропотному шефу, которому, казалось, уже все было до лампочки. Гриф не сомневался, что кабинетник скоро сдуется, и если пилюли воинстала его не приведут в чувство, то шеф станет им колодкой на ноги. Мамай присел рядом с раненым, протянул ему банку энергетика. Шеф взял ее слабой рукой, понюхал, сморщился, собрался отдать обратно, но воинстал безапелляционно прохрипел чтобы выпил. Поднялся, с хрустом в колени, подошел к грифу. Знаком показал, что не прочь закурить. Молча сталкер достал пачку. Некоторое время они дымили молча, безразлично глядя по сторонам. «Короче, сталкер», — прохрипел Мамай, — — Респект за шкуру. Я твой должник. — Ага, — равнодушно произнес Гриф, и на этом тема была закрыта. Они снова стояли в молчании и попыхивали. — Ты так и не ответил, — спустя минуту заговорил Гриф. — Голос потерял где? — На жарке, — сипел Мамай. С бойцами ходили на росток. Один молодой в аномалию вляпался. Я рядом оказался. Мамай замолчал, затянулся. — Вытащил? — Вытащить-то вытащил. Только взамен оставил голос и волосы. мама стянул с головы шлем. Безволосая, лишайчатая от старых ожогов голова выглядела ужасно. Кожа на ней была словно сшита из лоскутов красного, розового, желтоватого цветов. Риф сочувственно покачал головой. «Хорошо, глаза под очками были». «Понятно. А по давно ходишь?» «Четыре года с небольшим». «Немало». Они снова молчали и курили. Наконец Гриф спросил, вдавливая окурок в землю, «Когда пойдем?» Мамай посмотрел на нанимателя. Тот выпил энергетик, и пустая банка лежала на земле у его руки. Шеф уже держал голову, сидел с закрытыми глазами, затылком упирался в ствол и как будто немного порозовел. Надо думать, инъекции и таблетки сыграли свою роль. Воинстал подошел к нему, склонился, просипел — «Идти можешь?» Тот, не открывая глаз, поднял руку и неопределенно покачал ладонью. «Еще 10 минут». Шеф кивнул. К ним подошел Гриф. Он уже не злился на разъяву, которому досталось от аномалии больше всех, и даже немного сочувствовал. «Ты как?» Тот слабо произнес. такси Гриф покачал головой. «Да чего в сторону-то Чего к пню-то шагнул? Ведь было сказано идти след в след. Какой черт тебя дернул?» Шеф с минуту молчал, а потом ответил все так же, с закрытыми глазами, с трудом разлепляя сухие, сморщившиеся губы. — Меня ветка в бок больно кольнула. — Ветка кольнула! — Гриф выкатил глаза. — Тебя ветка кольнула! Он сам не замечал, как начинал злиться, как на ровном месте, словно от подводного толчка вздыбилась волна и катит на него, и захлестывает. — Все, хорош! — просипел Мамай. — Что случилось, то случилось! Положил руку на плечо сталкера и посторонил. Когда через 10 минут собирались в дорогу, Гриф вдруг вспомнил и спросил, «Почему ты меня Керчем звал, Мамай?» Вейнстал закинул рюкзак за спину, подкинул, поправляя широкие лямки на плечах. Сказал, «Это мы между собой так сталкеров кличем. По последним буквам и черта еще добавили». «Не любите нас?» «Не так, чтобы совсем. Среди вашего брата попадаются нормальные». «Но по большей части, в общем, это не любовь у нас взаимная. Мы вас постреливаем, вы нас!» Гриф, понимающе кивнул. К вечеру этого дня с горем пополам все же дотащились до вертолета. Гриф уже начал сомневаться, что успеют до ночи. Шеф немного оправился, но все равно был слаб и болезнен. Складывалось впечатление, что у него какое-то серьезное внутреннее повреждение. Грифу не нравилась его депрессивная медлительность — потухший взгляд, в котором засел страх, а больше всего — его фиолетовые губы. Мама еще дважды вводил ему инъекции и пичкал таблетками, но это мало помогало. Шефу требовалось полноценное лечение и не в какой-нибудь медсанчасти, а как минимум в окружном госпитале. Гриф на многое насмотрелся в зоне и многих проводил на тот свет, поэтому знал, как выглядит прелюдия к вечности. И сейчас все признаки были налицо — Вернее, на лице шефа. Гриф первым заметил вертолет. Тот темной громадой с плавными очертаниями отчетливо угадывался между деревьев. Сталкер подал знак, чтобы все остановились. Мамай, который тащил шефа, перекинув его руку себе через шею и поддерживая за талию, остановился. С изможденным лицом он смотрел на сталкера и ждал команды. Пальцем Гриф указал направление, куда надо смотреть. Воинстал заметил вертолет и что-то зашептал на ухо шефу. Тот поднял голову, минуту всматривался, затем закивал. Возле сбитой машины шеф оживился. Пожара нами Ми-8 при падении не возникло. Он лежал на брюхе, сильно накренившись на правый борт, опираясь на сломанную и изрубленную лопастями ель. Из задней части фюзеляжа торчала трехметровая труба. При ближайшем рассмотрении трубой оказался ствол черного дерева. Хвостовая балка была сломана и загнута под острым углом, рулевой винт погнут, лопасти несущего винта обломаны, створы грузовой кабины нараспашку. Кругом валялись сухие поломанные ветки, клети, некоторые пустые, с открытыми задвижками, в других находились мертвые собаки с непонятными металлическими колбами на ошейниках, деревянные ящики. Внимание грифа привлек брезент, из-под которого выглядывала босая нога. Выше щиколотки оранжевая ткань комбинезона зачем-то была стянута черной изолентой. Подняв прорезиненную материю, сталкер увидел грязную истощенную женщину с длинными нечесанными волосами в исследовательском комбинезоне с отрезанным шлемным крепежом и с притороченной к поясу железной коробкой. От тела тянуло маслянистым грязным запахом. Гриф хотел было отпустить брезент, как услышал шебуршение. Звуки исходили от мертвой женщины. Он сел на корточки Кто-то скребся в железной коробочке. Гриф осторожно открыл ее и тут же отдернул руки. Из контейнера вылезла белая мышь. «Что тебя!» — выдохнул Гриф и встал. Он двигался осторожно, обходя кругом место катастрофы и осматривая прилегающую территорию. В вертолете обнаружились еще три трупа, одним из которых был пилот, пристегнутый ремнями у штурвала, в бок каким-то конструктивным металлическим элементом. Два пассажира в севах находились в салоне, перемешанной с клетками, трупами собак, огнеметом, железными и деревянными ящиками, с оторванными гнутыми скамьями и прочим хламом. Запах мертвичины едва ощущался, что указывало на недавнее время катастрофы. Гриф заглянул в вертолет через распахнутый задний люк. Рядом, опершись плечом о створу, стоял шеф, помогал Мамаю в поисках Кейса. Подсвечивал фонарем вероятные места его нахождения и высказывал мысли по этому поводу. Мамай лазил по бардаку, светил мощным фонарем, двигал, поднимал, заглядывал и не находил. Кейса в вертолете не было. Зато обнаружились свежие отпечатки Берц на обшивке, а затем и на земле. Гриф быстро определил, в какую сторону направился некто предположительно с Кейсом. Пройдя последу метров 15, Сталкер заметил примкнувший к первому еще три. Отпечатки были свежими. Все были оставлены одинаковой обувью с глубоким протектором на подошве.